Глава тридцать восьмая. На утро они пошли навестить Шеннон в отделении реабилитации. Нандиня еще не приехала. Она сегодня задержится, сказала Шеннон. У ее младшего брата день рождения. Они празднуют или проводят какую-то церемонию, не помню. Хочешь, я поведу с тобой? – спросила Смита. Вообще-то я иду к Махану на обед, знакомиться с хозяйкой его квартиры, но могу отменить. Ах да, улыбнулась Шеннон, знаменитая тетя Зарина. Ты ее знаешь? Шеннон покачала головой. Нет, просто слышала, как он о ней отзывается. Он кажется от нее без ума. Она замолчала. В палату вошел Махан. Махан, дорогой, сказала она, можно тебя попросить? Конечно. Купи мне свежий кокос у торговца рядом с больницей. Нанди не приносит мне кокос каждый день. Говорит, что кокосовая вода помогает восстановиться после операции. Это так, кивнул Махан. Я мигом стоило Махану выйти из комнаты, как Шеннон на ходунках подошла к Смити и села на край кровати. Как ты? спросила Шеннон. Не сладко тебе пришлось. Смита выдохнула. Все еще в шоке. Не могу поверить, что Мина мертва. Всё время вижу её, слышу, как она хрипит. Представляю. Содрогнулась Шеннон. У нас ужасная профессия, Смита. В чём-то да, ответила Смита. Но я бы не хотела заниматься ничем другим. Я тоже. Слушай, извини, если лезу не в свое дело, но между вами с Маханом что-то есть? Ничего серьезного. То есть Махан мне очень дорог, но ничего такого, поверь. Но Махан, кажется, считает, что у вас все серьезно, Смитс. Возразила Шеннон. Ты разобьешь ему сердце. Это он тебе сказал? Нет, вовсе нет. Вы оба молчите как шпионы с тех пор, как вернулись из Суратта. Но я вижу, как он на тебя смотрит, и ты хочешь оставить с ним абро. В голосе Шенна слышалось неодобрение. Смитта нахмурилась. Знаешь, когда ты позвонила мне на Мальдивы, я думала, ты хочешь, чтобы я помогла тебе в больнице с переломом. Смит, прости, я не думала, что всё так обернётся. Ну, какое это? Подожди, дай договорить. Смитта сделала глубокий вдох. Я поклялась никогда не возвращаться в Индию из-за того, что случилось со мной в детстве. Но я приехала, Шеннон, приехала из-за тебя. А потом всё вышло из-под контроля. Я не собиралась сходиться с Маханом, ясно? Смита, прошу тебя, я просто хотела Смита не дала ей извиниться. Что я по-твоему должна сделать? Перевернуть всю свою жизнь ради парня, которого только что встретила? Он попросил меня остаться на полгода. Как будто это так просто. А моя работа Ты знаешь, чего нам стоило сделать карьеру? Ладно, расслабься, Шэлон похлопала по краю кровати. Садись. Не хочу я садиться. Смит, не вредничай, иди сюда. Извини, Шэлон потянула её за руку. Слушай, зря я это сказала. Просто я, я уже давно тебя знаю, дольше, чем мы хана, и мне кажется, вы друг другу подходите. Я тебя такой никогда раньше не видела. Какой такой? Не знаю, как объяснить. Ты кажешься, не знаю, счастливой, но не только. ты как будто успокоилась. Ох, ну что за ерунда, отмахнулась Смитта. Ты просто никогда не видела меня с индийцем. Шэнон натянуто улыбнулась. Ты же знаешь, Смитс, я не такая. Она замолчала. Ох, я буду по тебе скучать. Я тоже, но мы же скоро увидимся в Нью-Йорке. Не скоро. Клиф предложил мне вернуться домой и взять кого-то другого на моё место, но я отказалась. Мне здесь нравится. Да Инан будет рвать волосы на голове, если я улечу. Охотно верю. Она, кажется, в тебя влюблена. Опять смеётесь над Нандини, сказал Махан с улыбкой. Он нёс большой кокос с отрубленной верхушкой, которая болталась как на шарнире. Он подошёл к тумбочке, накрыл кокос стаканом и перевернул, чтобы жидкость стекла в стакан. Держи, сказал он Шеннэн. Спасибо, Махан. Что бы я без тебя делала? И что вы тут замышляете? спросил он Шутливый тон Махана напомнил Смитте дни после их знакомства, когда Мина ещё была жива, когда они ещё не взяли на себя ответственность за воспитание Абру, пока они совершили ошибку и не сблизились. Ничего ответила она. Говорили о работе. О работе, значит, повторил Махан. Вас американцев хлебом не корми, дай поговорить о работе. Шеннон вздохнула. Ладно, друзья, вам не пора? Я устала. Спать хочу. Махан взглянул на часы. Серьёзно, Шеннон? Ещё даже двенадцати нет. Ты же недавно стала. Смит обняла Шеннон. До завтра. Буду рада. Готов? Смит повернулась к Махану. Сейчас. Он стал взбивать подошку Шеннон. Та в изумлении посмотрела на Смиту. Хотела бы я посмотреть на счастливицу, которая однажды станет его женой, сказала она. Очень смешно. Ладно, пока. Тётя Зарина ждёт нас к обеду. Заходите, заходите. Тётя Зарина пригласила их в дом. Прошу, добро пожаловать. Спасибо, сказала Смитта и вдруг застеснялась. Она вошла в красиво обставленную гостиную, где стояли китайские вазы и антикварная мебель, и улыбнулась хозяйке Махана. Спасибо, что пригласили на обед. А как же, а как же? Зарина была высокой, светлокожей женщиной с кудрявыми седыми волосами. Она поправила очки без оправы. Махан мне много о вас рассказывал. Спасибо, Смитта огляделась. А где Абро? Спит, ответила Зарина и улыбнулась. Беспокоитесь за неё? Хотите на неё посмотреть? Смита кивнула. Иди от видео к девочке, сказала Зарина Махану. Потом приходите к столу. Спасибо вам за помощь, вы очень добры. Аревах, прервала её Зарина. Мне это не в тягость. Махан мне как сын. Они зашли в спальню Зарины. Она уже округлилась, шепнула Смита. Или мне кажется. Она вчера съела 3 мороженых, забыла? Ты её балуешь. Он притворился, что сердится. Когда уедешь, Бас, посажу её на диету. Смитта рассмеялась, но сердце заныло при мысли, что Абру останется с Маханом. А тётя Зарина не против вашей договорённости. Она присмотрит за Абру, пока ты будешь на работе. Смитте было неловко задать следующий вопрос. Если ты будешь приплачивать ей за услуги няни, можно я буду каждый месяц присылать деньги? Ну да, конечно. Хочешь, чтобы тётя Зарина и Джамшет нас убили за такое оскорбление? Джамшет Ее муж, я же тебе рассказывал, они без ума от Абру, но ты же останешься ее полным опекуном, ты не передашь ему. Им... Он коснулся ее руки. Смита, не волнуйся, я же сказал. Он замолчал. В комнату вошла Зарина. Прошу к столу, сказала она. Что будете пить, холодное или горячее? Холодное, если можно, ответила Смита. Маха накрутил ладони на плече своей хозяйки. Пойдем, тетя Зарина, сказал он. до самого утра готовишь. Мы со Смитом и сами себе нальём. В твоём возрасте ни к чему перетруждаться. Зарина улыбнулась. Видишь, как он меня дразнит, сказала она Смиту. А Та заметила, что когда Махан говорил с Зариной, его акцент становился сильнее. Он говорил как настоящий индиец. А ещё он её любил, в этом не было сомнений. Со своей матерью он тоже так ласков. Ей стало грустно при мысли, что она никогда об этом не узнает. Смита пила малиновую газировку, а Зарина с Маханом ставили на стол всё новое и новые блюда. "Тётя, ахнула Смита, куда столько еды?" "Ешь, ешь, дикра". И тётя Зарина положила Смите на тарелку пару ложек салиботи. "Ох, тётя, застонала Смита, мне хватит". "Смита, сказал Махан с набитым ртом, ешь, яр. В Америке такого не поешь". Она кивнула и послушно взяла вилку. За столом воцарилась доброжелательная тишина, прерываемая лишь благодарным бормотанием Смитты. "Помню этот напиток из детства", сказала Смитта и отпила ещё малиновой газировки. "У папы было много друзей парсов, и когда мы ходили к ним в гости, они нас угощали этой газировкой". Зарина щёлкнула пальцами. "Сбегай на кухню и принеси подруге ещё бутылку", велела она Махану, и тот тут же встал, широко улыбаясь. Женщина проводила его глазами и дождалась, пока он выйдет из гостиной. Давно ты знаешь моего махана? «Эм, нет, не так давно. Запинаясь, ответила Смита. Мы познакомились. Зарина встряхнула головой, показывая, что это несущественно. Это не важно, сказала она. Когда двое влюблены, время не имеет значения. Смита сидела, потупившись в тарелку, и вздрогнула, когда Зарина взяла ее за подбородок. Ты такая красивая, бормотала она. Неудивительно, что мой Махан ладту фатту из-за тебя. Ладду фадду? Зарина рассмеялась. Не ладду, а латту. Это значит, как это по-английски? Потерял голову. Смито улыбнулась, а потом взвизгнула. Зарина ущипнула её за руку. Только попробуй обидеть моего мальчика, сказала она. Её глаза полыхнули. Я знаю его много лет, и он ещё никогда не приводил домой девушку. Тётя сказала Смита. Вы же знаете, что я живу в США. Зарина кивнула. И улетаю домой через три дня. Зарина потрясенно уставилась на нее. Три дня? А как же Махан и ребенок? Я, я хотела устроить Абру в приют, но Махан сказал нет. Он сказал, что чокри. Зарина встала. Подумай хорошенько. Знаешь, что такое индийский приют? Что там делают с девочками? Естественно, Махан сказал нет. Я думала, ты умнее. Если я разобью Махану сердце, она станет винить меня. В ужасе подумала Смитта и покосилась в сторону кухни. Махан раскладывал лёд по стаканам. Съеденное рагу камнем осело в животе. Что это за сада? Если да, участвовал ли в этом Махан? Но удивлённое выражение его лица развеяло её подозрения. "Сучча?" спросил он Зарину на гуджаратском диалекте. "Что случилось?" Ничего, ничего, ответила Тая и села на место, а потом натянуто добавила: "Съешь ещё, Дикра". Смита покачала головой: "Спасибо, мне хватит". Повисла напряжённая тишина. "Я сделаю персидского чая", сказала Зарина. "Будете? А на десерт у нас лаганну". "А, Зарина, оставь бедную девочку в покое, Яр", сказал Махан. "Давай подождём минут 10-15 перед десертом". Лицо Зарины подогрело. Знаете, что про нас парсов говорят? Парсы завтракают и думают, что приготовить на обед. Они рассмеялись, и холодок развеялся. "Пойду подогрею крем", сказала Зарина. "А ты, может, покажешь Смиту свою комнату? Я его позову". Они вошли в комнату Махана, ощущая неловкость. Смита окинула взглядом голые стены, аккуратно застеленную двуспальную кровать, стул на спинке которого висели джинсы. Комната была такой же аскетичной и безличной, как её квартира. Добродушный весельчак Махан, хоть и жил не один, но, похоже, вёл такое же монашеское существование, как и она сама. Её сердце при мысли об этом растаяло, и он это заметил. "В чём дело?" спросил он. "Ни в чём, я просто рада, что увидела твою комнату. Теперь я знаю, где ты живёшь". На его лице вновь появилось обиженное выражение, которого она уже боялась. Оно появлялось каждый раз, когда он вспоминал о её грядущем отъезде, и она приготовилась услышать едкое замечание. Но он промолчал. Она подошла к комоду и взяла фотографию в рамке. "Твои родители?" спросила она. "Да. Ты очень похож на отца. Все так говорят". Она вернула фотографию на место, рассеянно смахнув с неё пыль. "Он заметил. Тут очень пыльно", сказал он. "После уборки уже через полчаса пыль опять собирается". Да, такой он, твой любимый город, подразнила она. Но Махан не улыбнулся. "Ну да. Да." Он пристально взглянул на неё. "Пойдём, тётя Зарина ждёт. Вам помочь?" спросила Смита на кухне. "Хочешь заварить чай?" Смита засмеялась. "А как из пакетиков? Пакетики, ну уж нет. У меня настоящий чай из листьев, с мятой и лимонграссом." Она повернулась к Махану. Отведи свою американскую подругу в гостиную. Я сама заварю вкусный горячий чай и вам принесу. В гостиной Смит и Смаханом прошли мимо старого тикового буфета. В буфете было зеркало, и Смита в него заглянула, но увидела не своё отражение, а супружескую пару чуть старше их с Маханом. Они суетились на кухне, собирали школьный завтрак. Смита сразу их узнала. Это были они с Маханом через 10 лет. От этого видения у неё закружилась голова. Она споткнулась. "Смит, в чём дело?" Махан помог ей удержаться на ногах. Она повернулась к нему, растерянная, ошеломлённая. "Где ванная?" пролепетала она. "Что-то голова кружится". Вцепившись в раковину, Смит смотрел на себя в зеркало ванной комнаты. "Расслабься", сказала себе она. "Это просто стресс. У тебя было... Но что это было? Видение, галлюцинация, дежавю?" А потом она поняла. Это была фантазия, минутная слабость, мечта о том, как всё могло бы сложиться, фантомный образ, родившийся из сильного желания. Нужно лишь переждать, и всё пройдёт. Уже прошло. По опыту она знала, что как бы ни любила место или человека, нужно лишь подождать, и страсти улягутся. Так было всегда. В первый год после переезда в Америку она отказывалась есть индийские блюда, которые готовила мама. Поставила себе цель полюбить макароны с сыром, гамбургеры и пиццу. Так она пыталась забыть Индию. А теперь она просто пережидёт свою любовь к Махану, и постепенно та ослабнет, останется лишь дружеская привязанность. Смит умылась холодной водой, промокнула лицо полотенцем и вышла из ванной. Махан сидел на краю кровати, но когда она вошла, сразу поднялся. "Ты не заболела?" спросил он. "Хочешь прилечь?" "Всё в порядке", она вымученно улыбнулась. "Мне уже лучше". Они вернулись в гостиную. "Иди сюда, Бета", сказала Зарина, похлопав её рукой по соседнему стулу. "Чашка крепкого чая лечит все болезни. Не пора будет обру", спросила Смитта и села. Ей не хотелось уходить неповедавшей с девочкой. Уже пора, сказал Мохан. Я ее приведу. Извини, сказала Зарина, когда он вышел. Я забыла о манерах. Но что прикажешь делать? Я очень люблю этого мальчика. Не могу смотреть, как он страдает. Ничего, тётя, ответила Смита. Хорошо, что у него есть такой человек, как вы, который о нём заботится. Зарина изумлённо покачала головой. А чё? пробормотала она. Ты так сильно его любишь? Смита покраснела. Да. Ясно. Зарина посмотрела на неё поверх очков. Так возьми его с собой. У бедного мальчика во всём Мумбае нет ни одной родной души, кроме меня и моего мужа, двое стариков. Он целыми днями пропадает на работе. Какая ему разница, где жить? Можно и в Америке. Тётя, вы не понимаете, всё не так просто. Ясно. Не так просто, значит. Глаза Зарины яростно блеснули. А разбить сердце мальчику, значит, намного проще? бросить его одного с ребёнком. От её слов у Смиты закружилась голова. Этот день и так выдался каким-то странным. Зачем тётя лезет не в своё дело? В коридоре раздался шум, и в комнату вбежала Абро, вскинув ручки. Смита не успела встать. Девочка бросилась к ней и попыталась забраться ей на колени. От неожиданности Смита засмеялась, подняла Абро и обняла её. Что может быть прекрасней любви ребёнка? Хочешь крем? – спросила она девочку, а та взглянула mm. на нее большими глазами. «Вах – Вах, – сказала Зарина, – ты только посмотри, она думает, что ты ее мама. Повисло болезненное молчание. Хватит, тетя Зарина, – сказал Махан, – не драматизируй, прошу тебя. Простите, – сказала Зарина. Смита принялась кормить Абу десертом. Какой вкусный крем, – сказала она и вспомнила кульфис с кардамоном, которое готовила ее мать. Что бы сказала мама, если бы увидела её сейчас? Стала бы гордиться, что Смит отобрала страх и приехала в Индию. Смит знала, что стало бы. "Спасибо", сказала Зарина. "Это рецепт моей матери. Её брат был поваром на свадьбах, а я однажды была на персидской свадьбе в детстве. Помню, там было очень вкусно. И как звали жениха и невесту?" спросила Зарина. Смит рассмеялась. "Тётя, я не знаю, я же была маленькая. Да, да, конечно, смутила Зарина. А когда ты уехала из Индии? В 1998 году. Мне было 14. Ясно. И у нас была возможность уехать, когда мы только поженились. Она взглянула на Махана. Дядя Джамшеду предложили работу, но мы отказались. Я не знал, сказал Махан. Это было давно, мы уже забыли. Зарина потянулась и вытерла ротик об русой салфеткой. Вы жалеете, что не уехали, спросила Смитта. Жалели я? Нет. Я тогда ухаживала за пожилыми родителями и сыном. Мне было некогда жалеть. Зарина улыбнулась. К тому же дом там, где сердце. Пока я с Джамшедом, даже ад будет казаться раем. Замсет. Вдруг сказала Абру. О боже! воскликнула Зарина. Она заговорила. Она только что сказала Джамшед. Клянусь, я слышала. После обеда Мохан взял на руки Абру, сидевшую на коленях у Смиты. Хочешь прогуляться, спросил он. Я покажу тебе колонию парсов в Дадаре и парк Пять садов. С удовольствием, Смитта повернулась к Зарине. Очень рада, что познакомилась с вами. Спасибо за гостеприимство. Зарина улыбнулась. Ну зачем так официально, сказала она Махан, словно Смитты рядом не было, и обняла Смитту. Счаśliво тебе долететь, и благослови тебя Бог. И вас, ответила Смитта.